У Гошины превращение. Как-то мама послала Гошу в магазин за молоком и апельсинами. Как всегда, Гоша поворчал немного, но взял авоську и пошел. А когда вернулся, он положил сумку на стол и спросил у мамы. «Татьяна Ивановна, посмотрите, что это у меня на спине?» Мама взглянула и возмущенно сказала. «Кто это тебе написал, Гоша?» Это Лёнька из второго подъезда, ответил Гоша. Он в очереди за мной стоял. А что там написано, Татьяна Ивановна? Там написано: "Гоша дурак", сказала мама. Наверно, он нацарапал это гвоздём. Ну вот, обиделся Гоша. Всё спину испортил. Ладно бы кто умный написал, а то ведь Лёнька в каждом классе по 2 года сидит. «А умный никогда и не стал бы писать», — сказала мама. В общем, Гоша очень расстроился. Он сел на стул и забормотал. «Вот ведь какие бывают люди. Был бы он роботом, я б ему заехал по фотоэлементу». Мне тоже стало ужасно обидно за Гошу, и я предложил. «Пойдем, Гош, поищем Леньку. Пусть попросит у тебя прощения. А по фотоэлементу и я запросто могу ему заехать». Нет, сказала мама. Никаких заехать не будет. Вадите лучше почитайте что-нибудь. Да, конечно, проворчал Гоша. Если робот, то и заступиться за тебя некому. Не бось вам на спине такое не нацарапают. Мы пошли с Гошей в нашу комнату, а когда мама ушла по своим делам, сразу же выскочили на улицу. Лёньку мы отыскали быстро. Он во дворе учился ходить на руках. Правда, два первоклашки держали его за ноги, но он все равно падал через каждые три шага. Мы подошли к Леньке, и я сказал, «Ты зачем нацарапал Гоша на спине, что он дурак?» «А что твоей керосинке сделается?» ответил Ленька. «Ну вот», — в конец разобиделся Гоша, «керосинка еще обзывается». Тогда я подошел к Леньке, посмотрел на него снизу вверх и спросил, «А по фотоэлементу хочешь?» «Ты?» – удивился Ленька. «Мне? По фотоэлементу?» В общем, хорошего из этого ничего не получилось. По фотоэлементу в результате получил я и пришел домой с большим синяком под глазом. Зато Гоша после этого ухаживал за мной как самая настоящая нянька. А на следующий день мы с папой покрасили Гошу светло-серый цвет. Гоша сделал все совсем как новенький, будто его только что собрали на заводе. После этого он ходил, растопырив руки манипуляторы, чтобы не поцарапать ими свежую краску. Но самое интересное произошло потом. Со свежевыкрашенным Гошей стало происходить что-то странное. Вечером он подошел к маме и каким-то неестественным сладким голосом предложил. Татьяна Ивановна, давайте я вымою посуду. Мама испуганно посмотрела на Гошу и крикнула папе: "Что ты сделал с Гошей?" "Ничего", ответил папа. "А что, собственно, произошло?" "Он вдруг стал чрезчур вежливым", ответила мама. "И почему-то предложил вымыть посуду. Может, он сошёл с ума? Ты не знаешь, у роботов бывает психические заболевания?" «Это из-за того, что мы его покрасили», – ответил папа. «Ничего, папа отрется и снова станет самим собой». «Нет», – возразил Гоша, – «я решил начать новую жизнь. Буду теперь со всеми вежливым и во всем аккуратным». И действительно, Гоша начал следить за собой, а перед каждой фразой он обязательно вставлял «или спасибо, или пожалуйста». По утрам Гоша по полчаса протирал себя влажной тряпкой, тщательно вычищал слуховые решётки, а потом подходил к маме, шаркал ногой и совершенно не своим голосом спрашивал: "Татьяна Ивановна, не надо ли чего сделать? Будьте любезны, я к вашим услугам. Не извольте беспокоиться". Услышав это, мама пугалась и жаловалась папе. Я каждый раз драгивал Когда Гоша так ко мне обращается. Вот если бы все в нашей семье были такими же вежливыми. Давайте тоже покрасимся светло-серый цвет, вдруг поможет. Недели две мы привыкали к новому Гоше. Он за всё это время ни разу не спускался в подвал, с соседскими роботами встречался только на улице или в магазине и здоровался с ними как настоящий джентльмен. Но как-то Гоша вернулся домой весь поцарапанный и с большим масляным пятном на груди. Мама увидела его и удивлённо спросила: "Ты где? Ты испачкался, Гоша?" А махнул Гоша манипулятором: "Это я знакомому роботу помог погрузить в машину вещи". "Понятно", сказала мама и устало вздохнула. "Ну тогда и мне помоги". «Вбей-ка вот сюда пару гвоздей». Гоша взял у мамы гвоздь и вколотил его в стену собственным манипулятором. Новая светло-серая краска так и брызнула в разные стороны. «Что ты делаешь?» – ужаснулась мама. «Чепуха!» – беспечно ответил Гоша и сунул палец в обонятельное отверстие. А на следующее утро я проснулся и тут же услышал знакомый Гошин голос. «Гоша!» Но, ну, конечно. Как что, сразу Гоша? Гоша всем всегда нужен. Ни секунды покоя от вас нет. И всё у нас пошло по-старому. К этому мы привыкли гораздо быстрее. Гоша опять начал скрипеть несмазнуми шарнирами, всё время переспрашивал чего, чего и называл папу рабовладельцем и узурпатором. Такие слова, как спасибо и пожалуйста, Он почему-то больше не употреблял. Зато мы сразу как-то успокоились. Никто больше не ждал от Гоши подвуха. Правда, один раз мама всё-таки предложила: "А давайте красить Гошу каждую неделю. Он таким паенькой будет, глядишь, и мы чему-нибудь у него научимся". "Конечно", откликнулся Гоша. "Не бось больше не покрасите, не бось краски пожалеете".